шрамы. Karlheisen. Натянутая кожа. English skin tight. Phyllis Dorothy James. Женщина со шрамом. Если у вас к несчастью на лице или теле есть шрам, вы, наверное, пытаетесь его скрыть. Перебираете разные варианты. крем с содержанием витамина Е, e, маскирующая косметика, временная или постоянная татуировка. Перестаньте мучиться. Взяв в руки книгу, держите её так, чтобы она заслонила неприятный изъян на вашем подбородке. Таким способом вы, если и не спрячете шрам, то хотя бы отвлечёте от него внимание. особенно если у книги интригующее название оно заинтересует случайных зрителей гораздо больше, чем ваш дефект для этой цели как нельзя лучше подходят следующие книги подчеркнём бумажные электронные читалки в качестве отвлекающего фактора неэффективны хорошо быть тихоней стивена чпоски «В финале Джон умрет» Дэвида Вонга, «Пистолет с музыкой» Джонатана Леттема и, наконец, классика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Филиппа Дика. Ладно, ближе к теме. В качестве книги «Заживляющей шрамы» мы предлагаем роман Карла Хайясена «Натянутая кожа», как и в других книгах писателя «Натянутая кожа». Действие разворачивается во Флориде, в городе Эверглейдс. Антигерой Хемо, человек с кожей, покрытой уродливыми волдырями в результате неудачной электроэпиляции, Хемо заключает сделку с пластическим хирургом Руди Грейвлайн. Обещает привести в порядок его лицо, если Хемо уберет свидетель о случайной гибели одной из его несчастных пациенток. При росте более двух метров Хэмо не самый незаметный из киллеров, да и умом не блещет. Что касается хирурга, то он практикует, не имея диплома, и среди его пациентов немало таких, кто умер во время операции или остался недолеченным, или недоволен его врачебным мастерством. Правда, есть одна красотка, вмешиваться в анатомию которой не решается даже беспринципный Руди Грейвлайн. Это актриса Хедер Чапл, воплощение физического совершенства. Правда, сама Хедер так не считает и настаивает, чтобы доктор изменил ей грудь, подтянул живот и сделал пластику носа и подбородка. Желание хедер избавиться от несуществующих недостатков должно напоминать нам о том, что мы часто видим у себя изъяны незаметные для окружающих. Уморительная чёрная комедия Хая Сэна, в которой от трупов избавляются самым непотребным образом, а злодеи получают по заслугам, гарантированно убережёт вас от желания и безнадобности ложиться под хирургический нож. Даже если шрамы действительно сильно портят вашу внешность, дважды подумайте, стоит ли решаться на операцию. Вот героиня романа Джеймс, знаменитая журналистка Роди Грэдвин, приехала в клинику пластической хирургии, чтобы удалить шрам на лице, а на следующий день ее убили, Так что учитесь любить свои шрамы. Они часть истории вашей жизни, её хроника, запечатлённая на вашей коже.